Глава двадцать шестая В этот поздний час на дороге почти не было машин. Мы неслись вперед на огромной скорости, но машина Вадима не отставала. В воздухе что-то сверкнуло, раздался звон разбитого стекла. Вскрикнув, я схватилась за щеку, и ухо которое опалило боль. — Пригнись! — закричал Стрелецкий, схватил левой рукой меня за шею и заставил нагнуться вниз. — Вторая пуля впилась! — в обивку сиденья. «Этот урод совсем с катушек слетел!» Стиснув зубы, прорычал Олег и резко сдал влево. Машину повело, и внедорожник моего мужа по инерции вырвался вперед. «Он под наркотой!» Сжимая уши ладонями, закричала я. Олег опалил меня недоверчивым взглядом. «Откуда ты знаешь?» «Не спрашивай, просто поверь, он под хорошей дозой». Я подняла голову и напряженно сглотнула. Машины поравнялись, Высунувшись в окно внедорожника, Вадим направил на нас обрез. Взгляды встретились. «Я убью тебя, сука!» Прочла я по губам и застыла от ужаса. Тот же миг Олег сбросил скорость. Тихонов нажал на курок и промахнулся. Взревев от злости, он схватился за руль. Воспользовавшись заминкой, Стрелецкий дернул бардачок и выхватил оттуда небольшой черный пистолет. Прицелился и выстрелил. Внедорожник, потеряв управление, полетел на обочину. Вадим с силой ударился головой о лобовое стекло и его откинуло на сиденье. Спортивный автомобиль Стрелецкого вырвался вперед. Обернувшись, я с ужасом наблюдала, как по лицу Тихонова, сидящего на водительском сиденье, своего внедорожника тонкими струйками стекает кровь. Я подняла на Олега полные ужаса глаза. «Мы его убили?» – прошептала одними губами. — Если бы, — процедил сквозь зубы Стрелецкий. — Скорее накаутировали. У тебя кровь. Мне казалось, я нахожусь в каком-то трансе. Говорить было трудно, соображать еще труднее. Он скользнул по мне быстрым взглядом. — У тебя тоже. Больно? — Не знаю. Я ничего не чувствую. Он мягко взял меня за подбородок и повернул к себе лицом. «Обработаем, и через пару дней все забудется». «А у тебя тоже царапина?» «Не переживай, бывало и хуже». «Давай поскорее уедем», — взмолилась я. Стрелецкий нахмурился. «Нет, надо вызвать полицию. Это наш шанс упрятать твоего мужа за решетку». Олег звонил в полицию, что-то объяснял следователю. А я сидела, вжавшись в кресло, и неотрывно следила за распластавшимся, без сознания, на водительском сиденье внедорожника мужем. «Чтоб ты сдох, ублюдок!» – желала ему мысленно. Полиция и карета скорой помощи прибыли очень быстро. Место аварии оцепили, повсюду начали работать специалисты. Нам оказали первую медицинскую помощь, а потом следователь попросил уделить ему время. Нас с Олегом допрашивали по очереди. Вадим пришел в сознание, и у него брали пробу на алкоголь и наркотики. Меня отпустили, а Олегу все еще задавали вопросы о наличии разрешения на хранение огнестрельного оружия. Я стояла, прижавшись спиной к дверце спортивного автомобиля с разбитым стеклом. Нервно курила и наблюдала за тем, как на Вадима надевают наручники и как упаковывают обрез – из которого он сделал несколько выстрелов, едва не достигших цели. Сотрудники полиции вели Тихонова к патрульной машине. Притормозив на миг возле меня, он хрипло усмехнулся. — Не кури, Лена, курить вредно! — скользнув по мне взглядом, произнес с издевкой. — Я скоро выйду, и тогда мы продолжим. Обещаю, твой Стрелецкий пожалеет, что родился на свет. Глаза опалили слезы, и дымящаяся сигарета выпала у меня из рук. Один из оперативных сотрудников грубо толкнул его в спину, и Тихонов, сплюнув мне под ноги, пошел вперед. Ко мне подошел Стрелецкий. Мягко коснулся моей талии, и теперь мы вместе следили за тем, как Вадима сажают в патрульную машину. — Поехали ко мне, Леночка. Там ты будешь в безопасности. Поглаживая меня по спине, тихо произнес Олег. Я молча кивнула и позволила ему усадить меня в машину. «Ты знал, что твоя бывшая жена и Вадим – брат и сестра?» Когда мы снова влились в поток машин, отстраненно поинтересовалась я. Олег удивленно взглянул на меня. А откуда у тебя такая информация?» «Когда я вернулась домой, мне позвонила свекровь. Она очень хотела со мной встретиться». Сказала, что увидела репортаж по телевизору и узнала женщину, которая была рядом с Вадимом. Она сказала, что это ее приемная дочь, с которой они не общались много лет назад. «И ты поехала к ней домой одна. Почему ты мне не позвонила?» «Знаю, это было безумием, но Регина попросила держать в тайне мой визит». «Никогда больше так не делай. Тебя ведь могли убить». Я напряженно сглотнула и уставилась на ночную дорогу. — Да, могли. Удивительно, что мне удалось сбежать из дома свекрови целой и невредимой. Несколько мгновений мы с Олегом молчали. — Таня не может быть сестрой Вадима. Первым заговорил Стрелецкий. Я усмехнулась. — Почему? — Во-первых, я хорошо знаком с ее семьей. Мы вместе выросли. А во-вторых, Вадим нравился ей, как мужчина. «Но моя свекровь сказала, что она узнала Татьяну». «Лен, исключено. Таня не могла быть дочерью Регины, потому что она росла со мной в другом конце страны. Если не веришь, я могу показать тебе наши детские фотографии». Несколько мгновений я растерянно размышляла. Слова Олега были похожи на правду. «Возможно, Регина действительно ошиблась. Мало ли, что ей померещилось на экране. И тебя ни капли не задевало, что Татьяна увлеклась Тихоновым?» Поинтересовалась я устало. Стрелецкий неопределенно пожал плечами. «Я не был героем ее романа. Скорее, я был ее опорой, мужчиной, с которым вместе начинали. Таня тоже не была моей музой и вдохновением». Мы поженились не от большой страсти, просто нам так было удобно. Наши семьи тесно дружили много лет. Мы возились вместе фактически с пеленок. Таня поддерживала меня на операциях, и брак казался разумным решением. А Тихонов сразил ее на повал своей харизмой и хамоватым напором. Вот она к нему и тянулась. Заглядывалась на него украдкой. — А ты... — В жизни не поверю, что ты спокойно смотрел на увлечение жены. В моей жизни все было создано для удобства. Такой уж у меня график. Между операциями совсем не остается свободного времени. Таня тоже была под рукой для удобства. Меня, конечно, задело, что она увлеклась Тихоновым. Но мы же взрослые люди. Предпочитали решать проблемы цивилизованными методами. Женщина сразила меня лишь раз. Олег усмехнулся. Взглянул на меня как-то по-особенному, а потом снова впился взглядом в дорогу и продолжил. Это случилось на научной конференции в Петербурге полгода назад. Тогда Вадим привез своего заместителя, хрупкую, нежную и такую ранимую Елену Андреевну. Стоило взглянуть на тебя, и все, земля и небо перевернулись. А когда Тихонов сказал тебе какую-то грубость в холле на той конференции, мне захотелось врезать ему как следует. Он тихо рассмеялся, и его ладонь легла на мое колено. Вот тогда-то я и узнал, что такое любить. Тайно, безответно, сходя с ума от осознания того, каким жестоким с тобой может быть твой муж. Наш брак Стани казался детской игрой в песочнице по сравнению с моими внезапными чувствами к тебе. Я не удержалась, улыбнулась и накрыла своей рукой его руку. «Я и мечтать не смела, что когда-нибудь смогу тебе прикоснуться». «А я смел, представляешь?» Олег поймал мой взгляд и подмигнул мне. «Я готов идти до конца, лишь бы ты была рядом со мной всегда». Мы немного помолчали, я решительно посмотрела на него. «Отвезешь меня завтра утром к мировому судье?» Олег кивнул. «Даже не сомневайся». Впереди показалась уже знакомая мне двадцатиэтажная башня. Спортивный автомобиль свернул на подземную парковку. Олег первым выбрался из машины, забрал мою сумку и протянул мне руку. Я улыбнулась, вложила свою руку в его, и мы вместе пошли к подъезду. Пройдя через шикарный холл, где все по-прежнему дышало роскошью, мы вошли в лифт. В лифте я старалась не смотреть на себя в зеркало. Ранение было не очень серьезным, но заживать будет долго. Олег разговаривал по телефону с начальником охраны и кратко описывал ситуацию, в которой мы оказались по дороге сюда. Я его почти не слушала. Оказавшись в безопасности, я вдруг ощутила безумную усталость. Хотелось сесть прямо на пол в лифте и закрыть глаза. Вспыхнула цифра 15, и лифт распахнул нам свои двери. Мы прошли в просторную квартиру с открытой планировкой, и я, едва скинув туфли, рухнула на диван в зоне гостиной. Вопросов меньше не стало, но у меня не было сил искать на них ответы. Утром на свежую голову я попробую сопоставить факты, а пока... Олег подошел ко мне и заботливо укутал мои плечи пледом. Мягко коснулся пальцами моего подбородка и осмотрел рану на левой стороне лица. «Сильно больно». Я покачала головой. Саднит немного, ухо горит, и такое ощущение, будто в него попала вода. Стрелецкий улыбнулся и ласково провел рукой по моим волосам. — Завтра это пройдет, а вот с лицом придется немного потерпеть. Царапнуло тебя, конечно, неприятно. Надеюсь, шрама не останется. Ну, а если останется, мы быстро ликвидируем все недочеты. Поверь, мои руки умеют творить чудеса. Он склонился ко мне и осторожно поцеловал в губы. — Что будешь пить? Есть хороший французский коньяк. Сто лет пылится, все ждет, когда его откроют. Я подняла на него глаза. Да, выпить бы не помешало. От напряжения и усталости перед глазами все плыло. Не дожидаясь моего ответа, Олег поднялся и подошел к бару. Быстро открыл коньяк и разлил терпкую жидкость по стаканам из чешского хрусталя. «Расскажи подробнее о том, что произошло сегодня вечером», — попросил он. Вздохнув, я уставилась на янтарный напиток, помедлив, зажмурилась и выпила все до дна. Подхватила с блюда дольку лимона и положила на язык. Регина пыталась разыскать меня с утра субботы, писала сообщения, звонила на старый телефон, и я решилась ей перезвонить, Она сказала, что я должна срочно приехать, потому что она узнала ту женщину, что была рядом с Вадимом на открытии Ориона, что это его сестра. И я поехала. Олег растерянно смотрел на меня. — Как ты могла решиться на такое безумие? Неужели нельзя было позвонить мне? Я покачала головой. Ты бы меня отговорил, а мне было необходимо знать, о чем речь. Но когда я приехала... Регину уже убили. Убийца была там. Она мелькнула на втором этаже и скрылась в темноте. — Как тебе удалось уйти незамеченной? Это просто чудо какое-то, что не работали камеры. Я устало кивнула. И вдруг меня осенило. — Олег, надо туда вернуться! Я возбужденно схватила Стрелецкого за руку. — У Регины дома должны храниться семейные фотоальбомы. Там точно остались фотографии ее детей. Олег нахмурился. — Лена, ты время на часах видела? Тебе надо принять хорошее успокоительное и отдохнуть. Если в доме Регины есть старые семейные альбомы, то они никуда не денутся. Да и где ты возьмешь ключи? Сейчас ехать в дом, где убили Регину безумие. Если тебе повезло, и ты смогла уйти оттуда незамеченной один раз... то нет никакой гарантии, что второй раз тоже выстрелит. Я угрюмо взглянула на него. Кажется, он прав. Я на грани нервного срыва и готова на любые безумства. Олег поднялся с дивана и протянул мне руку. — Давай, Леночка, ложись спать, я буду охранять твой сон. И Я снова почувствовала, как сильно устала. — Ты же позаботишься обо мне, — прошептала с надеждой. «Заботиться о тебе отныне моя главная обязанность», — последовал ответ. Он вдруг подхватил меня на руки и понес в зону спальни. Я не сопротивлялась, положила голову ему на плечо и позволила уложить себя в кровать. Уже сквозь сон ощутила, как Олег осторожно убирает волосы с поврежденной стороны моего лица и как нежно целует меня в губы. «Спи, моя принцесса!» Ласково поглаживая меня по спине, шепнул он. — Клянусь, пока бьется мое сердце, ты будешь в безопасности. И я поверила, проваливалась куда-то в пропасть, но знала, что не разобьюсь, пока Олег Стрелецкий рядом со мной. Когда я проснулась, за окном светило яркое солнце. Устроившись в зоне гостиной, Олег тихо листал ленту в телефоне. «Проснулась?» – он обернулся на мою возню под одеялом и улыбнулся. «Я долго спала?» – сев в постели, поинтересовалась испуганно. Лицо тут же стянуло болью, заставив поморщиться. «Долго? Но это хорошо. Кофе?» «Да, пожалуй, от кофе не откажусь». Я осторожно улыбнулась, чтобы не вызвать новую волну боли, и ускользнула в ванную комнату. Ожог от пули выглядел некрасиво, и я отвела глаза от своего отражения в зеркале. Включила воду в душевой и долго отмывалась от вчерашнего вечера. Старалась мыть волосы осторожно, но вода все равно попадала на лицо и вызывала боль. Кто бы мог подумать, что красавица Елена может в одно утро проснуться с ужасающей отметиной на щеке и ухе? Вадим так сильно не хотел меня отпускать, что клеймил жутким пятном. И еще неизвестно, сойдет ли это пятно бесследно.